Глава 9 Время потекло совершенно иначе. Если во время полета в аварийной ситуации оно замедляется, то здесь шло слишком быстро. Картины перед глазами сменялись молниеносно. Только что я видел взрыв миг 29 и вот уже бегу через посадочный блок, перепрыгивая рос айра За спиной слышу топот по металлической поверхности. Этот звук подгоняет меня еще больше. Он словно барабан, возвещающий о приближении неизбежной трагедии. Огонь продолжал полыхать, но издалека уже просматривался оранжевый купол. «Значит, выпрыгнул Ваня!» «Сергей, стой!» – слышал позади себя чей-то голос, но остановиться не мог. Меня обогнал пожарный автомобиль, медицинский УАЗ и еще пара транспортных средств. До места падения совсем немного. Кажется, нужно устать от столь быстрого ускорения. Но я и не заметил, как сбилось дыхание. Под ногами начали появляться обломки. Ощущается жар огня взорвавшегося самолета. Взору предстала солидная воронка с горящими частями крыла, фюзеляжа и тлеющей покрышки. Запахи разные, противные и напоминающие о грани между жизнью и смертью. На ней и находится сейчас Иван. «Вот он!» – кричал за спиной Вигучев, который доехал на подножке Урала. Я подбежал к месту приземления Ивана. Картина перед глазами печальная. Не понимаю, как он еще жив. «Плохо, ребята. Надо в таблетку положить и в больницу», — сказал врач, осматривающий Швабрина. «Людей вокруг Вани собирается все больше, и доктор уже не может справиться с потоком вопросов». «Назад все!» — крикнул я, отводя людей от лежащего неподвижных Швабрина. «Мне помогает Вигучев и отправляет кого-то к радиостанции. Нужно быстрее доставлять Ваню в местное медицинское учреждение». «Он плох, сильно пострадал», — сказал врач, оказывающий первую помощь моему другу. Как только люди отошли, я смог осмотреть Швабрина более внимательно. Выглядит ужасно. Комбинезон изорван в клочья, маска смята. На голове летный защитный шлем, а светофильтр прикрывает глаза. Его правая часть повреждена. Губы шевелятся, иван Ваня издает тихие несвязанные звуки, схожие с мучанием. «Дружище, держись!» – присел я рядом с ним. «Шлем надо снять!» – раздается чей-то голос из толпы. «Он голову мог повредить. Снимать должны хирурги», — ответил ему Вигучев. Я хотел взять Ваню за руку, но побоялся. Доктор отцепил маску и отбросил в сторону. Он покачал головой, продолжая перечислять видимые повреждения Швабрина, постоянно запинаясь. «Его надо быстро в госпиталь. Можем не довести до машины». «Вертолетом?» «Федоровки не помогут. Надо сразу в Севастополь», — ответил доктор. Вигучи все понял и потребовал передать по радиостанции, чтобы готовили вертолет. Не прошло и пяти минут, как на стоянке уже зашумела вспомогательная силовая установка Ми-8. Экипаж вертолета запускался. В это время мы уже ехали на таблетке по бетонной поверхности стоянки. Я продолжал смотреть на Ваню, а тот шевелил губами. Ему не хватало сил, чтобы издать хотя бы один звук или произнести слово. Доктор поднял светофильтр, чтобы посветить в глаза. Уас остановился рядом с вертолетом, и мы начали перегружать носилки. На входе в кабину экипажа стоял Байрамов, что-то рассказывающий экипажу. Воздух отбрасываемый от винтов не давал нам спокойно подойти. Погрузились на борт. Вертолет, прорулив пару десятков метров вперед, оторвался от стоянки, выполнил отворот влево, и вот мы уже летим над береговой чертой. Ваня продолжает лежать неподвижно. Рука начинает дрожать, и доктор бьет тревогу, что нужно быстрее. «Прибавить надо!» – кричу я на ухо Сагиду, который ближе всех к кабине. Он заглядывает внутрь, но командир только разводит руками. Видимо, экипаж и так выжимает все из ми восьмого. Я опустился на металлический пол кабины и все же взял руку Ивана. Она была ледяной. Он дрожал. В этот момент вертолет слегка тряхнуло и голова Вани качнулась в мою сторону. «Глаза открыл!» — громко сказал я, когда Швабрин посмотрел на меня. «Живой! И будет жить!» Он даже сделал подобие улыбки. Уголки рта дрогнули и разошлись в стороны. «Держись, Вань, мы уже скоро!» — обошел меня Сагит и присел рядом. Вигучи встал со скамьи и сел у ног Ивана. В такие моменты между нами нет конкуренции. Все мы братья по небу. Иван медленно моргнул. Его рука перестала трястись, и он продолжил смотреть мне в глаза. Я только увидел, как маленькая слеза скатилась по его щеке. Рука Швабрина окончательно обмякла, а Сагит не выдержал и несколько раз ударил кулаком в пол грузовой кабины. Вертолета. В госпитале констатировали смерть Ивана ровно в 12.00. Когда мы втроем стояли рядом с палатой, где лежало накрытое тело Швабрина, было очень непросто подобрать какие-либо слова. «Вроде надо быть готовым к трагедиям в нашей работе, но каждый раз ты пропускаешь эмоции через себя, и внутри тебя съедает горечь утраты». «Он не был женат?» — спросил Вигучи в первом молчание. молчании. «Девушка есть. Она в Крыму сейчас». «Серега, не знаю, как ты, но я не могу. Я, я не смогу сказать», — тихо проговорил Сагит, ломающий очередную сигарету. «Сообщать о смерти погибшего его близким — тяжелая участь. Морально к такому нельзя быть готовым». Я уже представлял себе, как Екатерина откроет дверь и вспомнит об инциденте с Аидой. И после этого мне придется ей сказать, что Ивана больше нет. Пускай судьба и дала мне второй шанс прожить жизнь заново, но испытаний для меня она не жалеет. Через минуту появился доктор и объяснил, как нам можно будет забрать Ивана для похорон. После этого он протянул мне небольшую коробку с вещами. В ней лежали шлем, часы, пишущие принадлежности и планшет Швабрина. На самом дне лежала пачка сигарет, подписанная известным мне образом. «Курсант Родин», — прочитал Вигучев, когда я достал ее из коробки. «Да, он был у меня инструктором в училище». «Не знаешь, зачем он ее взял с собой?» — спросил Сагит. «Я ничего не ответил». Да и не предполагал, зачем взял с собой пачку сигарет Ваня, еще и подписанную мной. <звы> так это и останется тайной. Через пару часов мы приземлились на аэродроме. В воздухе по-прежнему стоял запах Гарри, смешавшийся с морским бризом. Коломитский залив был спокоен. Летное поле было пустым, и только на месте катастрофы шли работы по сбору остатков самолета. Нас встречал автобус конструкторского бюро Сухого. Нам было дано указание проследовать штаб полка на доклад. Сагит и Вигучев сказали, чтобы я ехал в гостиницу к Екатерине. Рассказать о гибели нужно, поскольку уже скоро весь военный городок будет полниться слухами. Автобус привез меня в гостиницу. Перед входом я остановился и почувствовал, что ноги начинают становиться ватными. Осмотрев себя, обнаружил, что даже не отряхнулся после того, как помогал забирать Ваню с места его приземления. Я поставил коробку на землю. Не успев поднять голову, передо мной появились лакированные туфли-лодочки. «Родин, ты где так измазался?» – спросила Аида, затягиваясь сигаретой. «В поле!» – ответил я, отряхнув штанину. «Ясно. Знаешь, мне тут друг из Министерства авиапрома рассказывал, что ваши миги и суховцы всех достали. Мало, самые умные идеи вас много, лезете постоянно с предложениями. Что скажешь?» Совсем не вовремя появилась эта девушка. Смотрю я на нее и даже не представляю, стоит ли говорить о гибели Швабрина. Если она знала, то так весело бы не общалась. «Сейчас не самое лучшее время. Мне идти надо» ответил я и взял коробку. «Ой, ладно тебе! Ну, погиб этот Швабрин, что с того? Жизнь-то продолжается?» махнула Айда рукой. «Какой цинизм! Она так сказала, будто не человек погиб, а комар!» Теперь понятно, какие были отношения у нее и Вани. Она его просто охмурила и пользовалась, а он... Впрочем, это уже неважно. «Мне пора!» – тихо сказал я и прошел мимо Айды. «Хе, что за манеры? Только не говори, что расстроился, будто он родственник тебе был», — сказала она мне вслед. Удивительная мразь. Иной характеристики придумать насчет этой девушки не могу. Тяжурная на входе сказала, что Катя в комнате. Коробку с вещами Вани я поставил у себя в комнате и пошел к Екатерине. Чем ближе к ее двери, тем тяжелее становится передвигать ноги. В голове должны крутиться разные слова, которые следует сказать в такой момент, только их нет. Я остановился перед комнатой Кати и занёс руку, чтобы постучаться. В нескольких миллиметрах от деревянной поверхности мой кулак замер. Ха, никак не получается собраться. Несколько мгновений спустя я постучался. — О, Сергей, что так рано? — спросила Катя, открыв передо мной дверь. «Привет». «Вижу, что ты хотел со мной поговорить. И не проси даже. Ты виноват. Это низко так обманывать веру». «Я не по этому поводу». «А чего тогда? Вид, будто кто-то умер». «Зайди в комнату», — сказал я, и Катя меня впустила. Девушка закрыла дверь. Показала мне сесть на стул, а сама взяла с вешалки платок и накинула на плечи. «Я тут... Э, не прибрана у меня, в общем». Сказала Катя, начиная заправлять кровать. Останавливать ее я не стал. Как мне кажется, она уже все поняла, но пока держится. «Сейчас Ваня прийти должен. Мы хотели на пирс ходить прогуляться. Здесь воздух такой... такой свежий!» Тяжело проговорила Катя, закончив заправкой. «Да, воздух тут хороший». «Ваня еще предложил на Херсонес съездить в выходной день. Ну и на Ипетри». Продолжала Катя рассказывать об их планах. Я слушал, но с каждой минуты это становилось все тяжелее. Катя все чаще начинала всхлипывать, а слезы уже выступили на глазах. А домой приедем? Свадьбу сыграем, закончила Екатерина и разрыдалась, закрыв лицо руками. Катя, послушай! Встал я со стула и подошел к ней ближе. «Нет, ничего не говори! Не смей мне говорить, что его больше нет!» — крикнула Катя и принялась калашматить меня руками в грудь. Всю горечь она вымещала на мне, отказываясь верить, а я так и не сказал, что он умер. Выбившись из сил, Катя уткнулась головой мне в грудь, продолжив рыдать. Если я чувствовал, что от комбинезона пахнет дымом и керосином, то и она вдыхала этот запах. Будто Катя сейчас тоже побывала на месте гибели Вани. «Это все ваше небо. Оно забирает лучших из нас, оставляя нам лишь ваши надгробия. Для кого это все?» Спросила Катя, посмотрев на меня заплаканными глазами. «Это для Родины. У нее должны быть крылья». «Крылья, крылья!» Сам Ваня говорил по-другому. «Умереть за что любишь не страшно. И он любил эти крылья больше всего» сказала Катя и снова разрыдалась. Хоронить Ивана его родные приняли решение в Циолковске. Там было то самое Быковское кладбище, где провожали в последний путь многих ученых, инженеров, конструкторов и летчиков, которые связаны с испытаниями новой техники. Каждому из них здесь посвящены памятники, и каждый вписал себя в историю авиации еще при жизни. Теперь здесь навсегда Иваня Швабрин. Церемония прошла по всем канонам. Были представители всех конструкторских бюро, Министерства авиапрома и обороны. Людей было очень много. Традиционный пролет истребителей над кладбищем и воинские почести как офицеру. Немногочисленные награды собрали себе его родные. Я долго стоял у могилы рядом с Верой и Катей. Уже опустили гроб и возложили венки, а мы все не отходили. За спиной находились все летчики, инженеры и конструкторы нашего КБ. Для нас это личная трагедия. 15 лет конструкторское бюро Миг не теряло летчиков в катастрофах. Было очень тяжело смотреть на сурового Федотова, который по-своему переживал эту трагедию. Винил себя и ни с кем не разговаривал. Сагид, который сомневался в Швабрине, был потерян и попросился в отпуск после похорон. В день гибели Ивана он закрылся в комнате и не выходил оттуда несколько дней. И самое главное – реакция конкурентов. В проходе истребителя участвовали не только наши Меги, но и Су-27. Самсонов и Белкин шли рядом с матерью Ивана и поддерживали ее. Трагедия стала для всех общей. С похорон Ивана прошло несколько дней, и нужно было возвращаться к работе. Первым этапом было получение разрешения на продолжение испытаний. Как раз сегодня Белкин и Федотов ездили на совещание в министерство, где и решался этот вопрос. Рядом с кабинетом генерального конструктора я и Сагид стояли уже полчаса, но никто из руководящих лиц не появлялся. Главные конструкторы начинали нервничать, поскольку Белкин с Федотовым должны были вернуться еще в обед, а на часах был уже вечер. «Вся техника осталась в Крыму, передовая команда тоже», объяснял мне и Байрама Уменицкий. Он только сегодня вернулся из очередной командировки во Владимирск. По его рассказам, им удалось продвинуться по программе изделия 170. В разговоре я вспомнил, что это та самая ракета Р-77. Американцы аналогов такой ракеты пока не имеют, хотя и у них может все поменяться. «А у суховцев?» — спросил Сагид. «Они намерены дальше предлагать Су-27К на корабль. Плохо, что мы не имеем предсерийной машины для посадки на корабль, а у них она есть», — расстроенно ответил Миницкий. «Югень, что-то не повод сдаваться. Нас так со всех тематик уберут». «А кто сдается? Мы уж точно не будем. А вот генеральный конструктор может иметь свое мнение на этот счет. Сейчас узнаем, что там в министерстве сказали». Вскоре появился Белкин и Федотов. Всех пригласили зайти в кабинет для обсуждения. Если по выражению лица Александра Васильевича ничего нельзя было определить, то Белкин выглядел слегка потерянным. Тенденция была очень печальной. Как только все заняли места в просторном кабинете генерального конструктора, Анатолий Ростиславович поднялся и готовился произнести вступительное слово. «Съездили в министерство!» «Было неприятно». На этом Белкин доклад окончил. «Не знаю, что больше меня расстроило, его выступление или неопределенность решения министерства». После минутной паузы Анатолий Ростиславович продолжил. «Причина аварии, как вы уже знаете, стало попадание птиц в воздухозаборники. Вины летчика, который моментально увел машину от военного городка, нет. Отсутствует и техническая неисправность, но это не мешало большим начальникам определить нашу неготовность к полетам с корабля». После этих слов генерального конструктора по кабинету прокатился шепот. Все, естественно, были разочарованы. «Совсем нет шансов!» – спросил один из главных конструкторов. «До апреля осталось две недели. 22 числа принято решение о показе высоким партийным деятелям работы авианесущего крейсера. К этому времени определится и состав авиационной группы на корабле», — ответил Федотов. «В начале апреля, как объяснил Белкин, будут завершены испытания Леонида Брежнева. К этому времени должны быть выполнены первые посадки на палубу». «Если этого не сделаем мы или суховцы, то проектом займется Каба Яковлева. Снова вернуться к идее самолета с вертикальным взлетом. У них новая машина есть для показа», — покачал головой Федотов. «И она точно сядет на палубу без проблем, как и винтовой самолет Яковлевцев», — вступил в разговор Миницкий. «Очень все запутано. Выходит, что сейчас стоит вопрос о том, куда качнется линия истребителей палубной авиации – к вертикалкам или самолетам с горизонтальным взлетом. Яковлевцы помимо специального самолета Як-44 готовы представить изделие 48М, будущий Як-141. Его полеты я уже видел в Цалковске пару дней назад. А главное, они сделали учебно-боевую модификацию. Когда успели, не понимаю. Ее вообще никогда не существовало». «Суховцы имеют проблему с надежностью техники, но борт для посадки на палубу у них есть. Это большой риск, но они, уверен, пойдут на это». Яковлевцы на совещании вызвали симпатии товарища Чубова. «Благодаря ему они вступили в игру вместо нас», — сказал Белкин, присаживаясь за стул. «Так это что, мы выходим из корабельного проекта?» — возмутился Сагид. «Да, товарищ Байрамов, и это официально». Внутри меня все закипело. Как можно было согласиться с этим после гибели нашего друга? Выходит, он погиб зря? Такого я допустить не могу. Только что сделать? Как убедить этих уважаемых людей в том, что у нас есть возможность осуществить посадку на корабль? Плевать, что у других фирм есть учебно-боевые модификации, они сразу могут приступать к обучению летчиков. Анатолий Ростиславич, а если попробовать на одном из самолетов в лаборатории сесть? «Предложил один из инженеров». «Нет». «Мы готовы, товарищ генеральный. Все сделаем как надо, тем более, что на тренажере уже садились». «Продолжил уговаривать его Федотов». «Еще раз говорю, нет». «А в чем вы сомневаетесь?» «Спросил Сагит». «Никто здесь не сомневается, Байрамов. Я не хочу больше терять самолеты и летчиков!» «Скочил Белкин». «Что мы можем предложить кораблю?» «Яковлевцы имеют и боевой самолет, и учебно-боевой. У Самсонова есть отличный самолет, пускай недоработанный. Однако и они нашли альтернативу — использовать учебно-боевой Су-25 для обучения летчиков посадкам на палубу. А мы? Мы что? Какая у нас альтернатива?» И тут я встретился глазами с одним из инженеров. Мысль в голову пришла не гениальная, но здравая.